Глава 18. Близится развязка. Итак, мы оставили Испанию в тот момент, когда значительная часть, а может и большинство ее многочисленного еврейского населения, крестились. Одни сделали это под угрозой смерти. В 1391 году это сделали еще родители маранов XV века, о которых сейчас пойдет речь другие из конформизма в начале XV века. Так или эдак, впервые в истории крещенные евреи появились в массовом количестве. И тут-то выяснилось много чего интересного. Начнем с того, что настоящие евреи, сохранившие свою религию, оказались на периферии испанской жизни. Они теперь проводили большую часть времени в гетто и мало контактировали с крестьянами. Даже к христианской проститутке еврею ходить запрещалось. Евреи теперь ходили только в одежде из грубых тканей, без оружия и без украшений. Даже женщины. Притом раввины и сами призывали к соблюдению этого закона, дабы не раздражать ни евреев. Теоретически, они должны были носить на одежде знак в виде ярко-красного или ярко-желтого круга. Но, похоже на соблюдение этого, Власти не очень настаивали, и так евреев ни с кем не путали. Ибо еврею даже запрещалось стричь бороду и волосы. Давно уже никто не говорил ему уважительное дон такой-то». В былые времена так к уважаемому еврею обращались даже короли. Еврею запретили многие занятия, оставив самые презренные, как это было и в остальной Европе. А сверх того обязали служить христианских проповедников чего даже в остальной Европе не практиковалось. И синагогу теперь община могла иметь только одну, как можно менее приметную. Красивые синагоги уже давно передали христианской церкви. Евреи ограничили свободу передвижения, чтобы не вздумал ускользнуть из Испании. Кто-то все-таки ухитрялся удрать. В общем, тяжело стало жить евреям. Но пока их не били. После 1391 года Они как-то существовали и проявляли стойкость в бедах и твердость духа. Не так было с маранами. В начале XV века мараны, в сущности, заняли ту нишу, которую в свой Золотой век занимали евреи. Они могли залетать очень высоко. И в церковной иерархии тоже. Однако жизнь у них в описываемое время, даже еще до организации знаменитой испанской инквизиции, и принятие российских законов о чистоте крови было трудное, ибо в свое время, в Золотой век, испанцы, в общем-то, относились к евреям неплохо, а вот к маранам сразу же отнеслись враждебно, не верили они в искренность их переходов в христианство и, в общем-то, справедливо, о чем чуть ниже. Но было ли это единственной причиной неприязни? Или, привыкнув давать выход своей ненависти, добрые христиане – просто сменили объект для нее. Еврей теперь был изолирован, с ним редко встречались, он стал во всех отношениях периферийной фигурой. Папа Мартин V категорически осудил насильственное крещение и запретил насилие над евреями. А слово «папа» еще имело вес. И вот выяснилось довольно быстро, что обычного еврея, когда он заперт в гетто и унижен, терпеть можно хотя бы 2-3 поколения. Иное дело – Маран. Он-то унижен не был, он был тут, среди людей. Его всюду видели, даже в церкви. От него, случалось, получали приказания. Он носил шпагу, был прекрасно одет, и ему приходилось говорить «дон». Он иногда бывал и конкурентом в получении важной должности. Словом, на них перешла-то неприязнь, а иногда и ненависть, которая раньше полагалась евреям а рационализировали свои чувства старые христиане тем, что мараны крестились лишь для вида, что они – тайные евреи. Считается, что сами успехи маранов, для которых крещение снимало все преграды на службе, в бизнесе, в обществе, бесили тех, кто преуспел меньше. Мараны остались в Испании чужаками, и им скоро предстояло это почувствовать, несмотря на то, что поначалу официальные власти и церковь проявляли к ним показное радушие. Были даже случаи, когда знатные испанские семьи роднились с маранами, что потом, кстати, создало много проблем. С середины и третьей четверть XV века были в Кастилии временем нестабильным. Королевская власть яростно боролась со знатью. Нестабильность, как это вообще часто бывает, оказалась плохо для евреев. Причем ее жертвами в первую очередь стали мараны. В 1449 году в Толедо случился первый в истории маранский погром. Под предводительством двух священников толпа напала на маранов, начав с дома богатого откупщика. Мараны оказали некоторое сопротивление, но чернь победила, и многие мараны, среди них видные уважаемые люди, умерли повешенными вниз головой. Власти не только не наказали погромщиков, но даже приняли их требования о смещении видных чиновников маранов. В смутное время никто не хотел вызывать гнев толпы. С тех пор пошло. Евреев теперь делили на явных, публичных евреев и тайных евреев, то есть маранов. В 1467 году погром в Толедо повторился и даже в более широких масштабах. Практически все дома маранов были сожжены от пожаров Пострадали дома старых христиан, что еще более увеличило ярость и умножило жертвы. Но это были цветочки. Ягодки поспели в 1473 году, которые даже сравнивали с 1391. Началось тогда в Кордове вроде бы с того, что какая-то маленькая девочка выплеснула грязную воду из дома Марана в окно и попала на проходившую мимо христианскую процессию. Многотысячная толпа ринулась на маранские дома. Власти пытались защитить маранов, но куда там. После этого погрома, продолжавшегося три дня, маранам запретили жить в Кордове. а вал уже катился по другим городам. И особенно жестоко маранов били в Сеговии. Но власти уже успели приготовиться, и не все мараны в Сеговии погибли. Было о чем задуматься маранам. Даже тем из них кто искренне хотел стать обычным испанским христианином, забыть о своих еврейских корнях. Били по роже, а не по паспорту. Никто не выяснял, во что ты веришь. Несмываемым пятном оказывалось еврейское происхождение. И никто не наказывал преступников. А инквизиция, мараны-то тоже были ей подсудны, как христиане. Инквизиция была уже близка.